Глава 14. Первому из них предшествовало появление на пилораме Нобеля, продувного мужика лет 40, жирного, усатого, какого-то бледного и одутловатого. Нобель был из той категории людей, про которых принято говорить барыги, но барыга этот был на редкость обаятельным. Нобель сразу после своего появления, до пилорамы он был то ли кладовщиком, то ли бухгалтером в совхозе, окружил себя романтическим ореолом. Этому способствовала появившаяся вместе с ним гитара. Обычно во время обеденного перерыва или вечером у костра, тяпнув стаканчик разбавленного спирта, он брал инструмент, и начиналось. «Владимирский Централ, ветер северный». Мужики в сладкой стоме подпевали после очередного куплета. «Но не очко обычно губит, а к одиннадцати туз». Каждый из них мнил себя в этот момент настолько крутым авторитетом, что Мерза, хозяин, был в сравнении с этим образом просто мелкой сошкой. У Нобеля водились деньги, и этого обстоятельства было достаточно, чтобы вокруг него сплотился средних размеров коллектив. Фунтик некоторое время терся около них, но его турнули, не выразив абсолютно никакого доверия и симпатии. Люди в Нобелевском комитете – собрались не последние. Пилоточ, два десятника, фрезеровщик. Компания-то с интересом посматривала на Алексеева с бюроузом, приглашала их на чаек, но Фунтик, имеющий в коллективе сторожей функцию неофициального консультанта по житейским вопросам, сказал по этому поводу, «Нефиг вам там делать». «Ты обиделся на них просто», — предположил бюроуз. Фунтик на этих словах хмыкнул и недобро закивал. «Да ладно!» — вдруг поддержал Фунта Алексеев. «Нобелев правду гнусный тип. От него мертвечиной за версту разит». Карец просто», — вновь предположил Бюроус, но вдруг сам себе удивился. «Ты что, я его защищаю? Черт с ним!» «Как бы, между прочим, отметим, что комитет этот нобелевский стал быстро разрастаться» и к нему примкнули несколько не блещущих интеллектом и моральными достоинствами, но достаточно мощных физически мужичков.